Глава 7. Высоко в душегубских горах. Рыбьенок помрачнил бы еще больше, если бы знал, что происходило в это время высоко в зловещих отрогах душегубских гор, где располагалось логово душегубов. Гости к душегубам заглядывали нечасто, возможно, другие племена обходили их стороной из-за не очень-то приятной привычки хозяев приносить непрошенных гостей в жертву небесным драконам, на вершине Душегубской горы, а может, из-за запаха. Душегубы питались исключительно тухлой селедкой, пролежавшей не меньше месяца, фаршированной маринованным чесноком и тухлыми же яйцами, запивая ее пивом в огромных количествах. Ну, сами понимаете, на такой-то диете кто угодно завоняется. Как бы то ни было, большая часть времени племя душегубов без помех наслаждалось миром и покоем своего зловещего дома высоко в горах. Благодаря их репутации никто не приходил по-дружески умыкнуть у них овцу или угнать оленя, ну, чисто по-соседски, по-викингски, как было принято на всем остальном архипелаге. Поэтому, когда Берта дерзко увела у них новейшее секретное оружие, душегубы едва смогли в это поверить. Подручные обжоры проглот. Ползал на коленях в пыли, перед открытыми дверями стоила, вглядываясь в мешанину следов и тыкая почву пальцем руки в черной перчатке. В этом деле ему помогали пятеро гигантских драконов-нюхачей. Они словно гончие бороздили громадными ноздрями землю в поисках запаха. Проглот таскал на себе устрашающий арсенал обжора. Пятьдесят воинов-душегубов и сам обжора наблюдали за работой проглота. Украли. Не веря себе, прошипел проглот. Клянусь бородой великого вонючего Тора и его волосатыми пальцами. Краткий дракон вашей свирепости украден. Одной из самых жутких черт обжора было то, что он не говорил. Никто не знал почему. Одни утверждали, что у него нет языка, Другие, что он потерял голосовые связки. Ну, как бы там ни было, никто никогда не слышал от него иных звуков, кроме глухого ворчания. Сейчас он заворчал. Проглот угодливо вскочил на цыпочки, а обжора яростно принялся ворчать ему что-то в самое ухо. «Верховный душегуб очень расстроен», — рявкнул проглот собравшимся вокруг молчаливым воином. «Он приказывает вам выследить и схватить вора до заката, а не то он продаст вас всех в рабство страхолюдам!» Тут нюхачи зашипели, загавкали, принялись громко хлестать хвостами от возбуждения. Они, наконец, взяли след похищенного краткого дракона. «За ними!» — выкрикнул проглот, бегом направляясь к своему дракону, чтобы оседлать его и по приказу его свирепости обжора душегуба, тот, кто поймает грабителя с поличным, получит сегодня дополнительную порцию тухлых яиц к селедке. Племя душегубов помчалось к верховым драконам. Следом за нюхачами они взлетели и устремились на восток туда, где вдалеке виднелся остров Забудка.